Берег реки был заставлен машинами. Спуск к воде в этом месте пологий. Дальше берега становились крутыми. Детвора с визгом носилась по песчаной косе. Вадим молниеносно разделся и с громким воплем кинулся в воду. К большой радости мальчишек. Пока он плавал с ними на перегонки, я искупалась, отойдя чуть в сторону, где было немноголюдно и воду не успели взбаламутить. Раскинув руки, я лежала в воде, наблюдая за облаками. Любимое занятие в детстве. Мерное покачивание воды. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь облако, точно косые струи золотого дождя. В такие минуты твое привычное «я» размывается, теряет границы, и ты уже сам толком не знаешь, это ты плывешь по реке или река, порождение твоей собственной фантазии. И все и одновременно ничто». Приподняв голову, я увидела, что Вадим выбрался на берег и оглядывается, пытаясь меня отыскать. Я окликнула его, а он в ответ помахал рукой. Парнем он оказался запасливым. В машине нашлись плед, бутылка воды и пачка печенья. Я грызла печенье, вытянув ноги на своей половине пледа. Вадим, подождав, когда немного обсохнет, лег рядом, положив голову мне на колени. Я не стала возражать. Молча сунула печенье ему в рот. Он принялся лениво жевать и вдруг заявил. «Иногда мне очень хочется все увидеть сбоку». «Это фигуральное выражение?» — хмыкнула я. «Само собой. Извини, я не Джокер и гладко растолковывать не умею. Валяй, как умеешь». «Вот мы с тобой. Что подумают люди, которые сейчас на нас смотрят?» что мы любовники, само собой, или муж с женой. Вот, — довольно протянул он, — а на самом деле так и с этим убийством. — Что тебя беспокоит? — серьезно спросила я. — Сам не знаю, но девчонка из головы не выходит. Она тебе нравится? — Нравится? — вроде бы удивился он. — Пацанка совсем, жалко. Я наклонилась и поцеловала его в лоб. «А чего так слабо-то? Димке я не настучу». «Да, а я вот на него стучать собралась». «Серьезно? Шучу». «Что Вадим подумает, если я расскажу о вчерашней сцене в кафе?» «Что я ревнивая дура? И будет прав». «Ты мне вот что скажи», — немного помолчав, заговорил Вадим. «Ты что-то видела?» «Переведи», — усмехнулась я. Максимилиан сказал, ты что-то видела. Сердито повторил он. Что-то. Самое подходящее слово. Я видела сон. Довольно любопытный. Маленькая девочка, пленник в клетке, которому она носит еду. Про клетку мне совсем не интересно, заявил он, поднимаясь. Мне она пять лет снится. Задолбала уже. Пока я соображала, что на это ответить, он вдруг спросил с сомнением, как спрашивает о чем-то очень важном, с надеждой и нерешительностью. «Ты видела черного колдуна?» «Что-то припоминаю», — пролепетала я, пытаясь понять, что это ему приспичило дурака валять. Вадим уставился на меня с высоты своего роста, спросил, нахмурившись. «Джокер тебе что, не сказал?» «Тут у меня сомнения исчезли». Надо мной нагло потешается, и я охотно включилась в игру. «Теперь вас черный колдун интересует?» «Что значит теперь? Какого лешего мы здесь собрались, по-твоему?» «Где здесь?» — хмыкнула я. «В этом месте я с прискорбием поняла, что Вадим вовсе не шутит». «Господи!» — простонала с отчаянием. «Ты-то хоть не доставай! У тебя с головой все в порядке! С чего ты взяла?» Если верить моей медицинской карте, я полный псих. «Поправь меня, если я все опять напутаю», — миролюбиво предложила я. «Наша цель — черный колдун? Мы должны найти его и обезвредить? Спасти мир?» «Насчет мира не скажу, но типа того. Чем-то нам парень крепко насолил. Вот мы и примчались за ним следом». Этот Джокер сказал?» «Не, я сам додумался». «Ты его видела или нет?» «Не уверена», — честно ответила я. «Но подопытным кроликом Джокера в любом случае больше не буду». Джокер легок на помине, позвонил минут через пять. Наш с Вадимом спор начал плавно перетекать в ссору. И тут раздался веселенький мотивчик мобильного. Вадим достал его из кармана Бриджей и бросил недовольно. «Да». Выслушал и принялся вертеть мобильный в руках. «Поехали», — сказал со вздохом. Максимильян звонил. Шацкий на работу так и не вышел. Девица в галерее бьется в истерике. Надо разобраться. В истерике девушка не билась, но беспокоилась заметно. Увидев нас, выпорхнула навстречу и тут же затараторила. «Я звоню сегодня все утро. Его ждали клиенты к 10 часам, но он не приехал. И не предупредил. Такое раньше случалось. Я работаю всего год. Лев Валерьянович, конечно, часто в разъездах, но обычно он предупреждает. И клиенты. Домой ему звонили. Конечно. Как вы думаете, что-то случилось? Надеюсь, ничего плохого, ответила я. Этот тип смылся с картинами? Размышляла я вслух по дороге к галеристу. Бросив здесь свое добро... — хмыкнул Вадим. — Может, эти картины стоят целое состояние? — Может. Я в художествах не силен. Свистнул картины и решил их толкнуть потихой. А секретарша ничего не сказал, чтобы лишних вопросов не задавала. Уехал, и все. Толкнет художество, а потом придумает, где его носило. С моего вчерашнего посещения ничего не изменилось. Окна, выходящие во двор, закрыты рольставнями. Те, что на улицу, нет. Мы долго звонили. Вадим для верности даже дверь попинал. «Укромное местечко», — заявил он, оглядываясь. «Это хорошо. Не придется брать грех на душу и мочить случайных свидетелей». Надо полагать, это была шутка. Он достал связку отмычек, а я сказала испуганно. «Спятил? Тут наверняка сигнализация». «Да ладно, выкручусь как-нибудь». «Если дрейфишь, жди в машине. Будешь мне в тюрьму передачки носить, если заметут?» Болтая таким образом, он не спеша орудовал отмычкой, и дверь вдруг открылась. «Сейчас проверю, есть сигнализация или нет», — весело сказал он, переступая через порог. «Как проверишь?» — спросила я. «Если парни в брониках появятся через пять минут, значит сигнализация сработала», — ответил он, а я фыркнула. «Смотри, не накаркай!» Здравый смысл настойчиво рекомендовал поспешно удалиться. Но любопытство разбирало. И я вошла вслед за Вадимом в небольшой, совершенно пустой холл. Отсюда вела лестница на второй этаж. Вадим начал подниматься, и я, помедлив, тоже. «По статистике, в восьми случаях из десяти здравый смысл проигрывает любопытству», — порадовал воин. «У женщин цифра даже выше». «Не боись!» пришел он меня подбодрить. Скажем, что очень волновались за жизнь хозяина. Нам поверят. Точно? Тебе вне всякого сомнения. Мы оказались на узкой лестничной клетке и уперлись в дубовую дверь. Пришли и по счастливой случайности здесь тоже замки. Но дверь оказалась не запертой. В тот момент это не особенно удивило, возможно, хозяин вообще не имел привычки ее запирать. Мы вошли в квартиру, и Вадим присвистнул, оглядываясь. Мы явно здесь не первые незваные гости. Многочисленные шкафы были открыты. Их содержимое валялось на полу. «Кто-то искал картины?» — спросила я, и тут же почувствовала беспокойство, а потом замерла, пытаясь справиться с тошнотой. «Воняет-то как?» — ворчал Вадим. «Вроде мочой». В этих старых домах канализация ни к черту. Тут он посмотрел на меня и спросил тревожно. «Что?» Я решительно направилась к двери, что была слева, и распахнула ее. Окна этой комнаты выходили во двор и были закрыты ставнями. Оттого здесь царил полумрак. Свет пробивался лишь из холла за моей спиной. И поначалу я увидела только опрокинутый стул. Вадим нащупал выключатель, вспыхнул свет и мы одновременно чертыхнулись. Шацкий лежал на боку, свернувшись калачиком. Из одежды на нем были лишь трусы. Возле ног растеклась лужа, и стало понятно, откуда запах. Лицо Шацкого превратилось в сплошной синяк. Один глаз полностью заплыл, другой проглядывал мутно-белой пеленой сквозь набухшие веки. Из головы на пол вытекло немного крови. Вадим присел перед ним на корточке и тяжело вздохнул. Достал мобильный, набрал номер Бергмана. «Мы нашли Шацкого в его квартире. Судя по всему, убит сутки назад, не меньше. Перед смертью его пытали. На ногах ожоги. Нам валить отсюда элементов дожидаться». «Вы там натоптать успели?» — спросил Бергман. «Само собой». «Тогда какой смысл смываться?» «Осмотритесь там, пока не приедут, и старайтесь их не злить». Вадим убрал мобильный и протянул мне связку с отмычками. «Прячь под машиной, потом заберу». Пока я бегала к машине, он успел вызвать полицию. Прибыли они минут через десять, но за это время Вадим успел кое-что обнаружить. Например, настольную лампу без шнура. Шнур вскоре тоже нашелся. «Его использовали как электрошокер?» спросила я, кивнув на оголенные провода. — Ага, бедняги здорово досталось. — Ну вот и конкуренты пожаловали, — усмехнулся он, заслышав звуки сирены со стороны улицы. — Скажи-ка, милая, ты врать убедительно умеешь? — А надо? — Куда ж без этого? — Запомни, дверь в дом была открыта. Все остальное я беру на себя. На всякий случай заучи фразу «требую адвоката», хотя спасибо, что меня не заметили, тоже прокатит. «Я баба дура. Ничего не знаю, ничего не видела. Это подойдет?» «Сгодится». Меня отпустили довольно быстро. Я старательно симулировала потрясение и в основном молчала. Вот сыщики решили, что от меня немного толку. И отправили в Освояси. Как выяснилось, врать я могу вполне убедительно. Получив вожделенную свободу, я тут же позвонила Димке и Джокеру и вскоре встретилась с обоими в кабинете Бергмана. «Как Вадим?» — спросил Дима, увидев меня. «Отмычки спрятали, а больше им прицепиться не к чему». «Я пытался разыскать Галину Андреевну», — сказал Бергман, — «но пока безрезультатно». «Ты думаешь?» — начала я и головой покачала в досаде. Он развел руками. «Вывод напрашивается сам. Ясно, что кто-то за собой подчищает». Сначала кража картины из дома Лотмана, теперь убийство Шацкого, исчезновение Галины. «Шацкий и Галина организовали убийство Лотмана», — спросила я с сомнением. «А цель? Завещания нет, оба ничего бы не получили. Разве что эти две картины украли. Они что, такие ценные?» «Это я сейчас и выясняю», — ответил Бергман. «Хотелось бы кое-что проверить. Для этого нужно заглянуть в дом Лотмана». Димка пил чай, ноутбук его по обыкновению был включен. Мой возлюбленный время от времени поглядывал на монитор и вдруг удовлетворенно хмыкнул. «Есть!» «Что?» — не поняла я. Зарегистрирован брак между гражданином Сивко Геннадием Петровичем и гражданкой Лотман Едвигой Давыдовной. ЗАГС города Хотина. «Это где такой?» — нахмурилась я. «Сейчас посмотрю». Димка застучал по клавишам и через несколько секунд сообщил. «Хотин — районный центр в соседней области. Зарегистрировались три года назад. Терпеливый гад!» «Что ж, у нас наметился прорыв», — заговорил Бергман. «Лотмана вполне мог убить новоявленный наследник, если все дело не в пропавших картинах». «Лично я ставлю на наследника», — сказал Димка. «Посмотрим», — пожал Бергман плечами. «Адрес Сивко есть?» «Ага. Сгонять туда?» «Обязательно. Только будь осторожен, не спугни его». «Надеюсь, туда ходят электрички?» «Ужас, как не хочется тащиться на машине». «Могу поехать с тобой», — предложила я. «Ты нужна мне здесь», — вмешался Бергман. Я бы, конечно, возразила, но тут Димка заявил. «Один сгоняю». Он подошел ко мне, поцеловал и скрылся за дверью. А Бергман стал звонить по мобильному. Звонил он, как выяснилось, Стасу. «Станислав Янович, это Бергман. Мне необходимо еще раз осмотреть дом Лотмана. Нужны ключи и ваше присутствие. Да, обязательно сегодня». Бергман выслушал собеседника, сказал хорошо и отбросил телефон. «Они на Святом озере. Решили, что поездка развлечет Надю. Вернуться поздно вечером». Могли бы и пораньше. До озера всего 50 километров. Семейство отдыхает. Придется ждать. Я поеду домой, сказала я. Позвонишь, как объявится. Оставайся здесь. Интонация была скорее просительной и уж точно не приказной. Опять же, по большому счету, дома мне делать нечего. Согласно Кивнув, я отправилась на первый этаж пить чай с Василием Кузьмичем и слушать его рассказы о колдунах и ведьмах. Однако на этот раз он продемонстрировал мне гербарий XVIII века. Речь зашла о различных эликсирах и плавно перетекала к алхимии. «Вы не представляете, Леночка, какое количество открытий было сделано из-за элементарной человеческой жадности!» Радостно говорил он. «Люди мечтали превращать свинец в золото!» Кстати, кое-какие опыты мы с Максимилианом Эдмундовичем повторили. «И что, получили золото?» «Деточка!» — укоризненно покачал он головой. «Нас интересовал научный эксперимент». «А эликсир жизни вы, случайно, не надыбали?» «А, вы шутите!» Старик махнул рукой и засмеялся. «Скажу вам по секрету. Мы пытались расшифровать древние рукописи и получить философский камень. Неужто ничего не вышло?» У вас отличное настроение, как я посмотрю. На самом деле настроение скверное. Я сегодня покойника видела, которого перед тем, как убить, пытали электрическим током. Не все свои научные достижения люди используют по назначению. К сожалению, вздохнул Василий Кузьмич и предложил мне еще чаю. Вадим вернулся, когда мы с Бергманом ужинали. «Как удачно!» — устраиваясь за столом, сказал Волошин. «Кишки с голодухи сводит». Леонелла подала ему приборы, и пока мы ели, Вадим успел рассказать о затянувшемся общении со следователем. «Им не терпелось упечь меня за решетку. Хоть на сутки, но так и не придумали за что. Похоже, в этом городе мы становимся суперпопулярны». «А у вас что нового?» Бергман сообщил, что Димка уехал в соседнюю область навести справки о муже Едвиги Лотман. «Наверняка какой-нибудь шустрый малый». Лет на двадцать ее моложе, сильным тяготением к деньгам и криминалу. «Посмотрим», — дипломатично произнес Бергман. «Мы ждем возвращения Вербицких с прогулки, чтобы еще раз осмотреть дом». «А зачем нам их ждать, когда в машине лежат отмычки?» Мы оба уставились на Бергмана. Он едва заметно усмехнулся. «Предлагаю закончить ужин». Так как в дом мы собирались проникнуть незаконным путем, подъезжать на машине близко не стали. Оставили ее метров за пятьсот от жилища Лотмана. Воспользовались задней калиткой и в дом входили со стороны сада, через веранду. В общем, действовали, как заправские взломщики. Мы вошли в холл, когда Бергман сделал нам знак молчать. Мы замерли, прислушиваясь. Тишина. Я совсем уже решила, что Бергман на этот раз ошибся. Как вдруг раздались вполне отчетливые шаги. Кто-то осторожно, но довольно быстро двигался в нашу сторону. Вадим снял ботинки и почти бесшумно переместился к входной двери. Мне указали на соседний шкаф, за которым я и укрылась. А Бергман занял позицию распахнутой двери в ту часть дома, где была галерея и кабинет хозяина. Ожидание длилось пару минут. В дверях возник темный силуэт. На улице было светло, но окна в холле отсутствовали. Света, что доходило из столовой и с лестничной клетки, было явно недостаточно. Ко всему прочему, приходилось соблюдать осторожность. Оттого разглядеть, кто появился в холле, оказалось непросто. Человек замер на пороге. Должно быть, почувствовав опасность. Вряд ли заметил нас, скорее интуиция сработала. Он вдруг развернулся и бросился бежать, рассчитывая покинуть дом через окно галереи. Или вовсе ни на что не рассчитывал, и гнал его обыкновенный страх. Бергман и Вадим бросились следом, и я не придумала ничего умнее, как поспешить за ними. Через минуту мы все оказались в галерее. Здесь со светом был полный порядок, и я увидела, что на полу сидит Галина Андреевна в чёрных джинсах и чёрном свитере с волосами, стянутыми в хвост на затылке. В таком наряде она больше походила на ниндзя, чем на элегантную деловую женщину. Над ней нависал Вадим, держа руку на её плече. Должно быть, сбил её своим весом во время погони. Бергман стоял в трёх шагах от поверженной дамы и вертел в руках какой-то журнал. «Вам что здесь понадобилось, дамочка?» — хмуро произнес Вадим, обращаясь к Галине. «У меня встречный вопрос!» — усмехнулась она. «Думаю, вы, дорогая, понимаете. Назрела необходимость побеседовать откровенно!» — ответил Бергман. «Хочу вас предупредить. Если вы своей откровенность у нас не удостоите, я вынужден буду сдать вас в полицию, и вы окажетесь в очень неприятной ситуации». «Ты не станешь вызывать полицию!» Ты сам здесь. Ошибаетесь. Мы тут с разрешения хозяйки дома. Она это охотно подтвердит. Бергман протянул Галине руку. Помощь она приняла неохотно. Мы прошли в кабинет Лотмана и устроились в креслах. Галина оказалась между Бергманом и Вадимом, прямо напротив меня. Бергман продемонстрировал журнал, который все еще держал в руках, и спросил. Зачем вам понадобился каталог коллекции? Хотела кое-что уточнить, а конкретнее, какие именно картины пропали. Что вам мешало обратиться в полицию? Их эти картины тоже очень интересуют. Оказали бы помощь следствию. Кстати, как вы попали в дом? Дверь была открыта. Бергман выразительно взглянул на Вадима. Тот поднялся и подошел к Галине. «Извиняюсь, дорогая». Не смей меня трогать! закричала она, но наводимо, ни ее крик, ни ее слабое сопротивление впечатления не произвели. Ключи висели на шнурке, надетом на шею, скрытые от глаз свитером. Все интереснее и интереснее. Пора вызывать полицию. Или вы все-таки начнете говорить? Да, у меня есть ключи. И что такого? Мы несколько лет были с Лотманом любовниками, и вполне естественно, «По вашим собственным словам, вы очень редко здесь бывали. С какой стати ему давать вам ключи?» «Это первое». «И второе. После того, как ваши отношения прекратились, Лотман потребовал бы их назад. Скорее всего, и замки бы поменял на всякий случай». «Ну хорошо. Я воспользовалась случаем и сделала дубликат ключей. Сама толком не знаю, почему». У женщин бывают весьма странные фантазии. Вот как? Хорошо. Будем считать объяснение удовлетворительным. Поговорим вот о чем. Накануне убийства Лотман продал картину коллекционеру, который ранее уже приобрел у него две картины. Шацкий был посредником. Натан Давыдович не мог обойтись без него? Или Шацкий, желая получить свой процент, продавца и покупателя друг другу не подпускал? Казалось, тот факт, что Бергман сменил тему, Галину обрадовал. Заговорила она с воодушевлением. Для начала презрительно фыркнула. Покупатель Натан прекрасно знал. И от Шацкого избавился бы с удовольствием, если бы мог. Но Шацкому он был кое-чем обязан. И исправно платил 20% от каждой сделки. «Не испытывайте нашего терпения, дорогая. В чем причина такой доброты?» Натану это уже не повредит, пожала она плечами. И я могу сказать. Шацкий помог ему избавиться от зятя. То есть он и не думал помогать. Натан его попросту использовал. Попросил достать героин. Наплел какую-то чушь о том, что хочет поставить некий творческий эксперимент. Левушка помог. У него в друзьях всякой швали достаточно. Сплошь непризнанные гении. А когда Гаврила вдруг скончался... Поначалу Шацкий не догадывался о своей роли. натан рубил налево и направо, что взять наркоман. Но потом, каким-то образом узнав подробности, все понял. То есть вы утверждаете, что Лотман убил своего зятя? Ничего я не утверждаю. Вы хотели знать, за что Шацкий получил свой щедрый процент. Я вам ответила. Еще вопросы? Надеюсь, вы... «Поможете мне кое в чем разобраться?» С улыбкой, которая могла очаровать любого, произнес Бергман. Я видела, как Галина точно против воли начала испытывать к нему симпатию. Хотя по понятным причинам продолжала видеть в нем врага. Лотман продал картину русского художника Киселева. «Так?» «Да, кажется». «Кажется?» — удивился Бергман. «Экспертизу проводил ваш приятель Герман Ясулович». И познакомили его с Лотманом вы? Познакомила? И что? Тогда Лотман был моим любовником. А с Юсуловичем мы вместе учились. Он как раз специализируется на русской живописи XIX века. А меня интересует исключительно современное искусство. И экспертом в других направлениях я себя не считаю. В коллекции Натана работы старых мастеров. И он нуждался в консультации опытного специалиста. И этот опытный специалист делал заключение перед продажей? Если это было необходимо. Галина вдруг занервничала. «Послушайте, это обычная практика. Мир профессионалов очень узок. Тут практически все друг друга знают». «Так почему вас все-таки заинтересовал каталог?» Задал вопрос Бергман и, не дождавшись ответа, продолжил. «Меня он, кстати, тоже заинтересовал». «Дело в том...» что мы нанесли сюда визит еще до похищения картин. Сфотографировали и каталог, и картины, которые были в доме, на всякий случай. Услышав это, Галина заметно переменилась в лице. Нервы ее были на пределе, она сцепила руки на груди, глядя куда-то мимо Бергмана. А он продолжил. И вот какую странность я обнаружил. В каталоге не было картины Киселева. «Ничего удивительного», — резко ответила Галина. Лотман с самого начала собирался ее продать, вот и не стал включать в каталог своей коллекции. «Я, кстати, тоже так подумал», — обрадовался Бергман, «но одна картина оказалась лишней». «Как это?» — не поняла Галина. «Я, кстати, тоже не поняла. Сейчас объясню». Лотман продает картину из своей коллекции. По каталогу коллекция насчитывает 67 картин. Все картины мы находим в доме, за исключением одной. Логично предположить, что это работа Киселева, проданная перед самой смертью Лотмана. Но нет. Это пейзаж никому неизвестного английского художника середины XIX века. Лотман мог продать его раньше. Эта мысль тоже пришла мне в голову. И все бы хорошо, если бы не две картины, которые прошлой ночью исчезли отсюда. Опять же... Судя по каталогу, это были работы западноевропейского художника XIX века, не второго эшелона даже, а третьего. Если вы не в курсе, как человек, интересующийся исключительно современным искусством, могу сообщить, в Европе подобные картины стоят сущий пустяк. А вот русское искусство все еще в цене. Две картины без рам стояли в мастерской Лотмана. Почему бы и нет, в конце концов?» Кстати, Лотман купил их 8 лет назад, очень дешево. Я нашел их в каталоге аукциона, на котором он их приобрел. Но теперь главная странность. Картины, которые мы видели в кабинете, и те, что представлены вот в этом каталоге, безусловно, имеют сходство. Но также имеют и существенные различия. Говоря проще, под рукой мастера картина западноевропейского художника превратилась в работу русского художника-передвижника и, соответственно, прибавила в цене. «Они подделки толкали!» — весело фыркнул Вадим, хлопнув себя рукой по колену. «Чушь!» — выкрикнула Галина, а Бергман покачал головой. «Если бы по этой причине вы организовали кражу картин, а сегодня явились за каталогом, люди, которых вы сюда отправили каталог, не нашли?» Мы его сфотографировали и оставили в столе Лотмана. Обычно он лежал в бюро, которое стоит в галерее. Так? Те, кто сюда явился за картиной, плохо представляли, что такое каталог. В бюро его не оказалось, и они с чистой совестью убрались отсюда, прихватив икону в окладе. О том, что старые иконы дорого стоят, они, безусловно, были наслышаны. «Я никогда ни о чем не просила и ничего не организовывала. Да как вы смеете!» Она вдруг беззвучно расплакалась, а Бергман повернулся к Вадиму. «Вызывай полицию!» «Не надо!» — взмолилась она. «Галина Андреевна!» — посуровил Максимильян. «У меня есть все основания полагать, что вы не только член преступной группы, торговавшей подделками, но и организатор убийства своего сообщника!» «Нет, ради бога, что вы такое говорите!» «Я все вам расскажу». «Да». Лотман занимался подделками. «Еще до встречи со мной». Мне он рассказывал, что впервые пошел на это из-за озорства, мальчишеского хулиганства. Был уверен, что легко проведет любого эксперта. Холст девятнадцатого века. Какой-нибудь никому неизвестный художник. Ни одной его картины никто в России в глаза не видел». Французское шале превращалось в крестьянский домик. Еще кое-какие незначительные изменения. И вот вам картина русского живописца. Он не наглел. И на хорошо известных художников не замахивался. Сначала это было вроде игры. но ну потом... Стало приносить неплохой доход? Ну да. Натану постоянно нужны были деньги, чтобы покупать картины для своей коллекции. Вы ее видели? Там есть настоящие шедевры. А они стоят миллионы. У него была репутация. Никому в голову не приходило усомниться в работах, которые он выставлял на продажу. Я свела его с нужными людьми, с тем же Ясуловичем, который делал экспертизу за свой процент. Шацкий искал покупателей. Отлаженный бизнес. И вдруг Лотман погиб. Убили не только его, Не пожалели всю семью. Это была месть, понимаете? Мы страшно перепугались. И я, и Шацкий, и Есулович. Подделки покупали не только коллекционеры, но и просто богатые люди, из тех, кто мог себе это позволить. Вы понимаете? Среди них могли быть те, у кого есть связи с криминалом. Допустим, этот человек каким-то образом узнал, что ему всучили подделку. И решил разобраться с мошенниками сам? Мешался Вадим. «Вот именно!» вздохнула Галина. «Мы были между двух огней. С одной стороны полиция, с другой психопат, готовый мстить». «Вы пытались его вычислить?» задал вопрос Бергман. «Хм, разумеется. Составили список тех, кому продавали подделки. Набралось 17 человек. И это только те, кого знали мы. Я вам сказала... Лотман начал заниматься этим еще до встречи со мной. Мы были в ужасе. Особенно Шацкий. Он же выступал посредником. У меня еще был шанс остаться в стороне, а у него нет. Лотман подготовил еще две картины на продажу. И Шацкий очень боялся, что ими заинтересуется полиция. Он был в таком состоянии. Неделю назад сам хотел идти к следователю. Сказал, что нервы не выдержат. Я едва его отговорила, а он попросил ему помочь. Похитить картины и каталог? Вот именно. И я в конце концов согласилась. Мой брат, вы о нем знаете. В общем, он посоветовал обратиться к одному человеку, тот недавно освободился. Я свела их с Шацким, он должен был забрать отсюда картины и принести каталог ему. Я не хотела, чтобы они оставались у меня даже ненадолго. Этот каталог Лотман составлял для личного пользования, и он был в единственном экземпляре. Окажись он у Шацкого, вместе с картинами, опасаться полиции нам бы уже не пришлось. Убийца не станет сообщать о подделках, чтобы не оказаться под подозрением. Я попросила Шацкого успокоиться. Его постоянные истерики могли нам дорого обойтись. Убийца отомстил, очень жестоко отомстил и вряд ли продолжат в том же духе.